Настоятельница принадлежала к тем людям, чья жизнь источена любовью к идее, опередившей на несколько веков назначенное истории время. Она билась с костностью своей эпохи, желая облечь хоть каким-то достоинством женщину. В полночь Закончив подводить счеты своего хозяйства, она предавалась безумным мечтам о тех днях, когда женщины организуются для защиты женщин. Женщин в пути, женщин в услужении, женщин больных и старых, женщин, которых она видела в шахтах потоси и в ткацких мастерских, девочек, которых она подбирала у дверей дождливой ночью. Но на утро действительность снова напоминала ей, что женщины в Перу, даже ее монашки, живут двумя понятиями. Первое, все их несчастья, прошлое и будущее, объясняются тем, что они недостаточно привлекательны, чтобы привязать к себе мужчину и сделать своей опорой, и второе. Его ласка стоит всех мирских невзгод. Она не знала других мест, кроме окрестностей Лимы, и полагала, что здешняя испорченность — нормальное состояние человечества. Оглядываясь из нашего столетия, мы видим всю неизбыточность ее надежд, и двадцать таких женщин не произвели бы впечатления на ее век. Тем не менее она трудилась, не покладая рук. Она напоминала ласточку из басни, которая раз в тысячу лет приносит зернышко пшеницы, надеясь насыпать гору до луны. Такие люди вырастают во все времена. Они упрямо возятся со своими зернами, и ухмылки толпы их даже забавляют. «Как смешно они одеты!» — кричим мы. «Как смешно!» Они одеты. Ее простое красное лицо выражало большую доброту, но больше идеализма, чем доброты, и больше начальственности, чем идеализма. Вся ее работа, ее больницы, ее приют, ее монастырь, ее внезапные спасательные вылазки — все зависело от денег». Никто не восхищался искренне чистой добротой, но она была вынуждена наблюдать, как доброта ее и чуть ли не сам идеализм приносится в жертву администрированию. В такой страшной борьбе добывались субсидии у церковного начальства. Архиепископ Лимы, которого мы узнаем впоследствии с более привлекательной стороны, ненавидел настоятельницу, ненавистью, по его выражению, ватиневый, и в размышлениях о смерти отчасти утешался тем, что с нею придет и конец визитам настоятельницы. И вот недавно настоятельница почувствовала не только дыхание старости на своем лице, но и услышала более грозное предостережение. Она похолодела от страха, не за себя, за свою работу. Кто еще в Перу оценит то, что ценит она? И однажды,